Глава 12. На моей машине мы подъехали к окраине леса, недалеко от священного дуба. Оттуда мы собирались идти вдоль ручья, пока не найдем то место, где я бросила драгоценную стремянку. Мешка очень забавно смотрелся в салоне моей машины. Трехдверный Опель, гордой владелицей которого я являлась, был совсем крошечным. Мужчина ростом 2 метра, Едва помещался на пассажирском сиденье. У меня было ощущение, что его ноги и руки были повсюду. а бедная машина, накренившись вправо, вот-вот перевернётся и улетит в кювет. Я вытащила из багажника все элементы своего противоклещевого комбинезона и начала их надевать. Мешка молча наблюдал за мной. Он небрежно прислонился к багажнику машины и следил за каждым моим движением. Мне было неуютно под тяжестью его взгляда. Я чувствовала себя глупо в этом наряде, но ипохондрия взяла верх над смущением. Он взглянул на свою чёрную футболку, а затем на мой плащ с высоким воротником, который я надела поверх водолазки. "Ты так не упаришься?" серьезно спросил он, но я сразу же распознала нотки веселья в его голосе. Сейчас середина марта, напомнила я, и в ту же секунду почувствовала, что начинаю потеть. Сейчас ещё 7 утра нет, а на градуснике уже плюс +20. Это ничего не значит. В лесу наверняка будет холоднее, взъерепенилась я. Кроме того, этот костюм защитит меня от клещей. Это клещи, а не драконы. Броня тебе здесь не нужна. Лучше уж встретить змея. Мрачно пробормотала я, надевая на голову широкополую шляпу. Может, тебе пройтись до хуты шкляной? Там много пасек. У пчеловодов есть такие шапки с сеткой, прикрывающие лицо. Ездить вовсе не обязательно. Я протянула ему большое металлическое ведро. В наказание будешь его таскать. Не сердись. Примирительно сказал он. Мне просто кажется, что не стоит всего так панически бояться. Я надела садовые перчатки и захлопнула багажник. Всего я и не боюсь, покривила я душой. Я прекрасно знала о всех своих многочисленных фобиях, которые не давали мне спокойно жить и которых вполне хватило бы на несколько встреч с психотерапевтом. Но говорить о них не было никакого желания. От капельки ипохондрии никому вреда не будет. Как знаешь. Только помни, что невозможно жить под стеклянным колпаком. Мы вошли в лес и совсем скоро остановились около родника. Громадный дуб шумел над нашими головами. Нигде не было видно таинственного лесничего, которого так не жаловала шептуха. Мешка опустился на одно колено, набрал в ладони воды и отпил. Я мысленно отметила, что если когда-нибудь захочу поцеловать его, То сначала заставлю почистить зубы. В этой канаве могут водиться лямблии. Я тяжело вздохнула, зря я изучала медицину. Теперь благодаря полученным знаниям, мне слишком многое было известно о бактериях, вирусах и что ещё хуже, паразитах, которых я могла подхватить. Не зная всего этого, я бы, наверное, была всего лишь держимой мытьём рук. А так я ещё и тщательно их дезинфицирую. Пользы для кожи это не несёт. Идём? спросила я нетерпеливо. А то ещё кто-нибудь украдёт эту стремянку, и мне придётся покупать новую. А выглядела она солидно, наверняка дорогая. Мешка поднялся, поцеловал кончики пальцев и, коснувшись коры дерева, пробормотал что-то себе под нос. Наверняка попросил у Световита удачи. Ты неверующая, спросил он. Можно и так сказать. Я пожала плечами. Я не верю в утопцев и в полудниц, но а боге то знает. Может, боги действительно есть где-то там. Но пока я не увижу их собственными глазами, не поверю. Он со смехом покачал головой. Что? проворчала я и поправила воротник. Я знаю, что ты хочешь стать жрецом. И мне не следует говорить при тебе такие вещи, но это правда. Когда-нибудь ты станешь вещуном. Тебе стоит привыкнуть к подобным признаниям. Я же верю в то, что вижу. Ты должно быть видела много клещей. Я стукнула его по плечу, когда мы медленно двинулись вниз по ручью. Клещей, в отличие от богов, я боюсь. Я заметил. Меня не волновало его мнение. Пусть смеётся надо мной, если хочет. Я не собиралась снимать себя ни одной вещички. Тебе следует быть осторожной, Гося. Я ловко перепрыгнула на другую сторону ручья. С высокими сапогами на толстой нескользящей подошве мне были не страшны скользкие камни. Я справлюсь. Я не об этом. Он поравнялся со мной. Я говорю о богах. В смысле Сейчас ты находишься там, где вера очень важна. Лысица — это место паломничества верующих со всей страны. Именно сюда на празднование Купальской ночи съезжаются самые мудрые шептухи и важные жрецы», — пояснил он. Здесь боги гораздо реальнее, чем ты думаешь. Не волнуйся, подмигнула я ему. Я справлюсь с любыми предрассудками. Мешка снова покачал головой. Выражение его лица говорило о том, что знает он гораздо больше меня. Этот его менторский тон постепенно начинал раздражать. Притворяется умным и опытным, а сам не сильно старше меня. Я не дитё малое, прошипела я. Я справлюсь. Если понадобится помощь, дай мне знать. Ладно. Понемногу я стала жалеть, что попросила его помощи в этой вылазке. При ярком свете дня лес не казался страшным. Я быстро срезала почки с нижних веток, до куда могла дотянуться без стремянки, и бросала их в ведро, которое послушно нёс мешка. На другой стороне ручья я разглядела несколько симпатичных сосен. Ручей расширился настолько, что через него было уже не перепрыгнуть. Я колебалась, переминаясь с ноги на ногу. У мешка таких сомнений не было. Не заботясь о своих ботинках. Он одной ногой ступил в воду, поставил ведро на другой берег и повернулся ко мне. "Давай помогу тебе, чтобы ты не промокла", сказал он. Прежде чем я успела ответить, что мне не требуется его помощь, он обхватил меня за талию и перенёс через ручей. "Ну и как тут можно долго на него злиться?" Хм. "Спасибо. Нет проблем." Мне было ужасно жарко. Я почувствовала, что у меня покраснели щёки, но расстегнуть хотя бы воротник плаща мне не позволяла гордость. Гося, ты когда-нибудь слышала о цветке папоротника? спросил Мешка. Да? Когда тебе была маленькой, мама рассказывала мне о нём сказки. Знаешь, в одной из здешних легенд говорится, что именно в этих лесах Раз в тысяч триста сорок пять полнолуний во время летнего солнцестояния расцветает цветок папоротника. Закончила я за него. Я знаю. Меня всегда удивляло, почему именно раз в тысяч триста сорок пять полнолуний. Жаль нельзя сосчитать, когда будет это конкретное полнолуние. Оно ведь бывает не каждую купальскую ночь. В этом году будет. Правда? Да. Обычно в такой год люди со всего королевства съезжаются на празднование, а потом лихорадочно обыскивают лес. Это плохо, я покачала головой. Они уничтожат местную экосистему из-за этого глупого мифа. Я оглядела практически нетронутый лес. Нигде не было видно мусора, бутылок или упаковок из-под еды, которые обычно оставляют после себя неряшливые туристы. Свинтакшискую пущу здешние лесники берегли как зеницу ока. Надеюсь, ни одного из них мы не встретим. Шли мы не по протоптанной дорожке, а я вдобавок калечила деревья. Думаю, если бы я сказала, что делаю это по заданию шептухи, они бы, наверное, закрыли глаза. А вот мешка точно бы досталась по полной за то, что он топчет святую землю без разрешения. Хотя кто знает, В конце концов, он подопечный мщуя. Может, этот пьяница, то есть жрец, пользуется здесь каким-то уважением. Они всегда оставляют после себя кучу мусора. У лесников потом полно работы, сказал он, словно прочитав мои мысли. А я однажды встретила лесника. Шептуха сказала, что его зовут Лешек. Милый старичок. Хотя он кажется немного староват для подобной работы. Ещё инфаркт хватит где-нибудь глубоко в лесу, и всё. Мешка выглядел так, будто кто-то пнул его в живот. Ты видела леш... Лешика? Да. Я не понимала, почему он придаёт этому такое значение. Симпатичный, только форму свою мог бы постирать. Выглядит так, будто он не снимал её лет сто». Я не утерпела и расстегнула плащ. Мешка Расскажи мне что-нибудь о себе, попросила я. Откуда ты? Он не ответил. Мешка. Я обернулась к нему. Он шёл за мной мрачнее тучи. С севера, небрежно бросил он. О, так ты с моря? обрадовалась я. Я тебе завидую. Нечему тут завидовать. Да уж, разговорчивым он явно не был. Что тебе сказал лесник? спросил он. Ничего, я пожала плечами. Говорю тебе, он был странным. Ручей, благодаря многочисленным притокам, значительно расширился. Ровная местность позволяла ему разливаться в стороны, превращая берег в болото. При каждом шаге подошвы наших сапог издавали чавкающие звуки. Меж сосен появились ольхи и ивы. Мы постепенно приближались к тому месту, где я бросила стремянку. "Кажется, мы уже совсем близко", сказала я и ускорила шаг. Был полдень, но свет не мог пробиться сквозь густые кроны деревьев. Стало холоднее. Я этого особо не почувствовала, потому что на мне было несколько слоёв одежды, но заметила, что на предплечьях мешка появились мурашки. Но он не жаловался изображая из себя крутого парня. Далеко ты зашла, сказал он, беспокойно оглядываясь. По телу разлилось удовлетворение при мысли о том, что ему здесь тоже стало не по себе. Значит, моя вчерашняя паника не была беспочвенной. Жуткое место, правда? подхватила я. Не знаю, зачем я вообще забралась так далеко. Наконец мы увидели мою стремянку. Она стояла там, где я её оставила, рядом с зарослями ив, чьи ветки печально свисали до самой земли. Смотри, никто её не украл, обрадовалась я, как маленький ребёнок. Я взглянула на ведро, которое держал мешка. Оно было полным. Мы спокойно могли забрать стремянку и отправиться обратно к машине. Хотя надо признать, что прогулка всё-таки получилась довольно приятной. Большую часть времени идущий рядом со мной парень молчал, как зачарованный, либо раздражал меня своими комментариями. Но было приятно иметь его в качестве сопровождающего. Там я видела красные глаза. Я указала пальцем на заросли, когда мы остановились около стремянки. Мешка сделал несколько шагов в ту сторону и углубился в свисающие ивовые ветки. Через некоторое время он исчез из виду. Я потянулась к стремянке и быстро её сложила. Нести её я не собиралась. В конце концов, для чего я взяла с собой парня? Если баба-яга считала, что я справлюсь с ведром и стремянкой, то он тем более справится с этой задачей. Присев на корточки, я пригляделась к стойкам стремянки. Они были все в грязи. Я абсолютно точно не могла их испачкать, Размазать сапогами речной ил по ступенькам. Возможно. Но не на вертикальной же стойке. Я приложила ладонь к одному из следов. Он принимал форму руки. Какого чёрта? Эй, мешка, кто-то всё-таки был здесь, но не украл её. Крикнула я, не в силах в это поверить. Вчера, когда шептуха узнала, что я бросила её драгоценную стремянку, то довольно доходчиво объяснила мне, что здешние люди вещами так просто не раскидываются и если что-то находит, то оставляют себе, а потом утверждают, что эта вещь была у них испокон веков. Я повернулась туда, куда направился мой спутник, но его нигде не было видно. Мешка, позвала я. Хотя мне было тепло, я почувствовала, как по спине пробежал вызывающий тревогу холодок. Мешка Я бросилась стремянку и обошла ведро, которое он поставил рядом, до того как пошёл в заросли. Я раздвинула в сторону ивовые ветки и залезла глубже. Мои ноги тут же погрузились в грязь. Ветви били меня по лицу, когда я пробиралась сквозь подлесок, громко называя мешка по имени. Внезапно моя нога зацепилась за торчавший корень, и я рухнула на землю. Заваливаясь в грязь, я проломила телом очередное сплетение веток и вывалилась на небольшую полянку. Мешка подбоченевший стоял напротив. "Почему ты не отвечаешь, когда я тебя зову?" рявкнула я, поднимаясь на ноги и поправляя съехавшую на бок шляпу. Только через мгновение до меня дошло, на что он смотрит с таким интересом. Пейзаж, открывшийся нам после непролазных зарослей из ив и ольх, был просто невероятным. Мы стояли на краю громадного болота, над которым поднимался серый туман. Повсюду маячили очертания ив, похожих на ведьм, охраняющих покой этого места. В центре росло могучее дерево, которое я никак не могла распознать. Издали оно немного напоминало о Огромный чёрный тополь. Я впервые видела такую породу и рефлекторно потянулась к карману, чтобы сфотографировать его. Но, к сожалению, оказалось, что я оставила свой телефон в машине. Нав прошептал Мешка. Повсюду росли растения, о которых предостерегала меня Баба-Яга. Я увидела бадяг огородный, окопник, и ирдест. Это были травы используемые для очень опасных настоев. По слухам, наибольшую силу имели те, что были сорваны в болотах. Шептуха, наверное, обрадовалась бы, если бы я собрала здесь немного трав. Мешка был прав. Пейзаж действительно напоминал мифический загробный мир славян, называемый Навью или Вырием. Хотя у меня он скорее ассоциировался с ведущими в него воротами Не хватало только русалок и утопцев, которые попытались бы убить нас за вторжение на запретную территорию. Надо уходить, сказал Мешка и схватил меня за вымазанную в грязи руку. Да ладно, хмыкнула я. Это же не вырий, обычное болото, а не какой-то загробный мир. Тебе не нужно бояться водяных демонов. Демоны не демоны, а кабаны точно любят такие места пробормотал он. Не обращая внимания на мои протесты, он потянул меня обратно к Ивам. Через какое-то время, героически продравшись сквозь заросли, мы вернулись к тому месту, где лес снова выглядел нормально. Мешка забросил на плечо стремянку, схватил ведро и всё ещё держа меня за руку быстрым шагом двинулся вверх по ручью. Что происходит? Мы можем идти медленнее. Задыхаясь, пропыхтела я минут через десять. Что ты видела? спросил он. Ну, я видела болото и какое-то дерево. Я не понимала, к чему он это спрашивает. Дерево? Да? Посреди болота было дерево? Ну, было там какое-то дерево. А что? Как оно выглядело? настойчиво спросил он. Весь этот разговор начинал принимать всё более странный оборот. Я упёрлась пятками в землю, чтобы притормозить мешка. Он раздраженно остановился, когда я дернула его за руку. Ведро опасно накренилось, но драгоценные почки не высыпались. Стой. Как выглядело это дерево? Мне откуда знать? Я не разбираюсь в деревьях. Большое такое, какое-то странное. Я такого раньше не видела. Ты видела? Так это ты? Он что, случайно нанюхался каких-нибудь болотных испарений? Наверняка пребывание в таком месте не могло пойти на пользу. Ты слишком быстро нашла это место, пробормотал он себе под нос. А я его не видел. Что? О боги. Достаточно было просто идти вдоль ручья. Для этого большого ума не требуется. Ну да, нашла я старое болото, и что с того? фыркнула я. Мешка поставил ведро на землю и обхватил моё лицо ладонями. Хорошо, что ты попросила меня о помощи. Тебе больше нельзя ходить одной в то место, понимаешь? Над нашими головами весело щебетали птички, шелестел ветер. Солнце нещадно припекало. Настоящая идиллия. А мы крайне серьёзные стояли на небольшой полянке. Я была вся в грязи, Омешка разыгрывал сцену из какой-то драмы. Странно это всё. Но в то же время довольно приятно, что он так бережно прикасался ко мне и взволнованно смотрел в глаза. Хорошо, а теперь помедленней, сказала я и осторожно убрала его руки с лица. Там были какие-нибудь ядовитые испарения, которыми ты надышался? Голова кружится. Перед глазами плывёт Гося, это не шутки. Это опасное место. Пообещай мне, что не пойдёшь туда одна. Ладно, я больше никогда туда не пойду. Честно говоря, у меня в любом случае не было такого намерения. Но зачем говорить об этом, Мешка? Как мило, что он по-своему за меня переживает. Спасибо, сказал он. А теперь расскажи мне, что не так с этим болотом? Настойчиво потребовала я. Много людей пропало там, коротко ответил он. Это гиблое место. Мы медленно двинулись дальше. Но через какое-то время они нашлись. Ответом мне была красноречивая тишина.